Глава шестая. Золотой дождь по прогнозу. Как выяснить свои отношения с деньгами? Каждый из нас наверняка задавался вопросом, можно ли разбогатеть каким-то иным способом, кроме как упорно вкалывать. Представьте, можно. Как утверждают психологи, само отношение к деньгам влияет на то, богатеет человек или нет. Причем имеется в виду даже неспособность копить или тратить, а то, как мы воспринимаем деньги. Умеем ли мы с ними дружить, открываем ли им двери, или же прогоняем их от себя, или играем с ними. Наверное, каждый хоть раз задавался вопросом, как же так получается, я вкалываю как вол, получаю приличные деньги, а все как сквозь пальцы уходит, и до зарплаты еле удается дотянуть. А вот мой товарищ получает намного меньше, но умудряется накопить на то, о чем я только мечтаю. Или вот еще вариант для размышления. А действительно ли, чтобы разбогатеть, необходимо так упорно трудиться? А может быть, есть другие способы? А вдруг у моей работы есть финансовый потолок, выше которого не прыгнуть? Так или иначе, согласитесь, здесь лежат не столько вопросы экономики, сколько вопросы психологии. А раз это вопросы психологические, давайте попробуем применить психологические инструменты для их решения. Например, существует такой способ решать психологические задачи. метафорическое описание. То есть мы берем реальную проблему, создаем метафору, которая бы эту проблему описывала, находим в метафоре решение и уже потом сознательно, а возможно и бессознательно, транслируем это решение в жизнь, в реальность. Итак, дорогой слушатель, приглашаю вас к небольшому взаимному исследованию. Вы примерно на час становитесь участником своего бизнес-тренинга которые мы придумали вместе с Рустемом Хафизовым и много лет проводили для всех желающих. В этом случае будем считать, что тренинг виртуальный, то есть собралась группа людей, каждый из которых хотел бы изменить свое отношение к деньгам и как результат, естественно, разбогатеть. Один из участников — это вы. Все остальные — реальные люди, побывавшие на наших тренингах. Их описание приводится с их слов. Здесь не будет ни слова вымысла. Ну что, готовы? Тогда вперед. Начинаем наш виртуальный тренинг. Есть много людей с разными представлениями о деньгах. А мы обменяемся информацией, посмотрим у кого какие и как это связано с реальностью. И если нам удастся что-то изменить в представлениях о реальности, возможно, у нас есть шанс изменить и саму реальность. Итак, вы один из участников группы, которым дается одинаковое задание. В первую очередь, мы бы попросили ответить вас на вопрос, что такое деньги. Деньги — это... Напишите как можно больше разных определений. Давайте теперь вслух зачитаем, что у нас получилось. Оказывается, все наши участники ответили по-разному. Андрей написал, «Деньги — это мусор, это просто бумажки». Еще один участник, Константин, написал, «Деньги — это ресурсы, это возможность реализовать свои мечты». Еще одно мнение Олина, «Деньги — это способ жизни в социальном обществе». Маша написала, «Деньги — это клёво». Игорь написал, «Деньги — это предмет престижа». Мнение Павла, «Деньги — это стихия». Женя, миловидная девушка, считает, что деньги — это показатель твоей успешности в жизни. Не могу удержаться и не привести мнение, теперь уже бессмертно, еще одного нашего виртуального участника, Карла. «Деньги — это универсальный эквивалент». А что написали вы? Уважаемый слушатель, вы еще не видите этих участников тренинга, но вы уже можете примерно представить, как они выглядят. Давайте поиграем в эту игру. Ведь убеждения человека о деньгах не могут не влиять на стиль его жизни. Например, как выглядит человек, который сказал, что деньги – это мусор? Точно. Андрей одет в рваные джинсы и засаленную майку. У него хипстерская косичка. А тот человек, который сказал, что деньги – это престиж? Вы правы. Это Мерседес, дорогой костюм, дорогая стрижка. Тот, кто сказал, что деньги — это ресурс, точно типичный трудоголик в костюме и с ноутбуком. Можно пофантазировать и представить себе остальных участников. А что касается Карла и его универсального эквивалента, то нам всем знакомы с детства этот сюртук и борода академического работника. То есть мы в очередной раз убедились, что сознание и бытие связаны. Что, чем определяется, мы пока не знаем. Но, по крайней мере, мы видим взаимосвязь. Правда, имейте в виду, это только начало нашего исследования. Можно верить или не верить во всякие психологические инструменты, помогающие разбогатеть. Можно презрительно швырять на прилавок книжки типа «Как стать миллионером». Вопрос не в том, чтобы разбогатеть, а в том, чтобы потратить. Потратить некоторое время на то, чтобы разобраться со своими взаимоотношениями с деньгами. Действительно ли я должным образом об этом думаю? уделяю ли я этому время, умею ли я формулировать цели. После того, как мы выясним с ними отношения, есть шанс выйти на качественно новый уровень не за счет того, что произойдет какое-то чудо, хотя оно, возможно, и произойдет, а просто потому, что в результате анализа у вас получится по-другому думать и, возможно, руководить, управлять своим денежным потоком. А теперь я попрошу вас выписать на листочек или хотя бы проговорить в уме, Все пословицы, поговорки, приметы, которые так или иначе связаны с деньгами. Ну или убеждения. Что вы думаете по поводу денег? Что вам говорили в детстве? Что вы вычитали из книг? Какой у нас окажется список? Давайте зачитаем, что же получилось у нас. А списочек-то оказался очень интересным. Деньги – зло. Никогда не копи денег. Свистеть в доме – к отсутствию денег. Копейка рубль бережет. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Время разбрасывать камни, время их собирать. Это тоже о деньгах оказалось. Не в деньгах счастье. Деньги счет любят. Курочка по зернышку. Как пришли, так и ушли. Деньги к деньгам. В утверждении, что у нас с деньгами существуют некие отношения, содержится забавное условие, что деньги можно представить себе в виде одушевленного существа. Но почему бы и нет? Если бы деньги были живым существом, Представьте себе, что вы и есть деньги. А вот второй человек, который сидит напротив вас, в данном случае я, это вы. Я вам буду зачитывать вышеназванные убеждения про деньги, а вы будете выражать определенные эмоции. Ну, то есть нравится ли вам быть рядом с человеком, который так про вас думает или нет. И чтобы вам было проще, напоминаю, у нас с вами виртуальный тренинг, вы делаете шаг вперед, если вам это нравится, шаг назад, если нет. И остаетесь на месте, если вам все равно. Я зачитываю убеждения, которые мы собрали. Например, когда вам говорят, что вы универсальный эквивалент, вам нравится? Какие это у вас вызывают эмоции? Ольга говорит. Я чувствую при этом какую-то официальность и равнодушие. Ничего теплого и душевного. И делает шаг назад. Копейка рубль бережет. Шаг вперед. Все-таки в бережливости ничего плохого нет, это же не скупость. Что посеешь, то и пожнешь. Лена остается на месте. Не в деньгах счастье. Маша шагает назад. Как это не во мне счастье? Во мне, во мне! Не человек для денег, а деньги для человека. Игорь делает шаг вперед. Деньги приводят своих друзей. Конечно, деньги — это неодушевленный предмет, и у них нет эмоций, возможно. Но мысленно, так же, как мы делали сейчас шаг вперед, шаг назад, Мы приближаем или удаляем этот объект в своей голове, в своем бессознательном. Либо делаем его фокусом внимания, либо делаем все, чтобы его не видеть. Например, когда вы идете по улице и видите железный рубль на дороге, остановитесь ли вы, чтобы подобрать его или нет. Когда вам в кассе супермаркета дают самую мелкую мелочь, забираете ли вы ее в кошелек или небрежно стряхиваете с лотка. Кто-то подбирает, кто-то стряхивает, кто-то говорит, что вообще никогда не смотрит на дорогу и не замечает, когда там попадаются деньги. А кто-то скажет, за рублем не нагнусь, но если будет валяться 100 рублей, подберу. Но ведь все это об одном и том же. В каком-то смысле деньги вот так же валяются на земле. Или вы замечаете их, или вы готовы их подобрать, или нет. У Эндрю Карнеги была такая фраза. «100 миллионов долларов гораздо проще заработать, чем 100 долларов». Потому что за 100 миллионов я, пожалуй, пойду что-нибудь делать, а за 100 долларов даже со стула не встану. Но ну, может, 100 миллионов долларов – нереальная сумма. Но давайте перейдем к привычным масштабам. пять тысяч долларов и 100 долларов. Ради чего вы будете напрягать мозги и мускулы с большей охотой. Хотя, по большому счету, и то, и другое – это деньги. У Ольги, которая зарабатывает на жизнь фрилансом, то есть работает вольным стрелком, вольным в первую очередь от твердого оклада, Есть такая примета. Стоит ей отказаться от работы за 100 долларов, ей потом долго-долго не предлагают вообще ничего. Потому иногда она соглашается не на очень выгодные условия, даже не ради денег, а для того, чтобы привлечь другие заказы. Ольга считает эту примету одной из апостасей старой истины. Причем в том, что эта истина работает, никто не сомневается. Работа к работе, а деньги к деньгам. Или, как в нашем упражнении, шаг вперед, шаг назад. Если мы говорим «нет», нас это не интересует, мы таким образом закрываем дверь для денег вообще. В нее уже не могут войти и другие деньги. На эту тему есть эпизод в «Трех товарищах ремарка». Когда они продали свою знаменитую машину «Карла, призрака шоссе», а потом выкупили ее обратно, но дешевле, они спрашивают у человека, который им ее продал, «Зачем ты уступил?» А тот отвечает, «У меня такой закон, я не могу отказаться от сделки, если там есть прибыль хотя бы маленькая». Это подход людей бизнеса, для которых по определению деньги не могут быть чем-то неодушевленным и непривлекательным. Если мы откроем дверь, деньги приходят сами и приводят своих друзей. Деньги проливаются дождем или растут на дереве. Итак, когда мы начинаем применять к деньгам законы взаимоотношений, оказывается, эти законы работают. Что-то им в нас нравится, что-то не нравится. Им нравится. Они приходят, а мы либо их пускаем, либо захлопываем дверь у них перед носом. Можете отнестись к этому как к совершенно шаманскому действию, но оно работает. И есть вполне научное объяснение, почему. Все в нашей жизни зависит от того, видим мы это или нет, позволяем себе или не позволяем, относим к себе или не относим. На следующий вопрос в нашей мини-группе ответы будут самые разные. И очень интересно, и потому что по условиям нашего виртуального тренинга мы ничего не знаем друг о друге заранее. Нам предстоит узнать друг друга в процессе разговора о деньгах. Но самое интересное, конечно, не в этом, а в том, что все мы ближе подбираемся к разгадке тайного секрета привлечения денег. Итак, предлагаю вам, дорогие участники, представить деньги в виде явления природы, части реального окружающего мира. Возможно, даже нарисовать эту картинку фломастерами. Может пригодиться. Ольга. Деньги. Это дождь. Павел. Деньги – это океан, и я нахожусь в том же океане. Женя. Для меня деньги – это тоже водная метафора. Деньги – это такая горная речка, и я строю на ней запруды. Андрей. Деньги – это большой темный лес, на который я смотрю издали. Маша. Деньги – это фруктовый сад. Там все растет само. я хожу по саду и рву груши, яблоки и ем их с удовольствием. Лена. Деньги для меня это тоже сад, огород, поле. В общем, какое-то сельское хозяйство. Но я свой сад обрабатываю в жутко тяжелых условиях, где-то в степи. Нужно постоянно все полоть и поливать. Причем, что интересно, я ничего не могу попробовать. Когда урожай созревает, его складывают в ящики и куда-то увозят. Игорь. Деньги — это каменный уголь, который я добываю в шахте в поте лица. Костя. «Деньги — это ветер. Катя, деньги для меня муравейник, и я маленький муравей тащу вместе со всеми травинки и щепочки». Вы, уважаемый читатель, можете придумать свою метафору. Можно даже нарисовать этот образ. Давайте теперь посмотрим, что в этих метафорах содержится. Американский миллионер Киосаки в модной книге «Богатый папа, бедный папа», которая несколько лет назад взбаламутила умой, писал, что о деньгах нужно думать как о ресурсах. В частности, он говорит о квадранте денежных потоков. По его теории, есть четыре вида обращения с деньгами. Первый квадрант – наемный работник, который получает фиксированную ставку. Второй – индивидуалист, который сам себе находит работу. Третий – организатор бизнеса. Четвертый – инвестор, который вкладывает деньги в проекты. Наемный работник – это как раз человек, который рвет фрукты, понятия не имея, откуда они берутся и куда потом деваются. Это муравей, который что-то куда-то тащит и имеет за это еду и кров. Дождь, кстати, тоже говорит о работе по найму. Основной признак наемного работника – никак нельзя контролировать момент появления денег дождя, фруктов и так далее. Те, кто что-то сам для себя выращивает или же добывает уголь в шахте – это индивидуалы. Организатор бизнеса – это Женя, которая перегораживает поток за прудами, направляет воду в другие русла, создает водохранилища. а мышление инвестора — это серфинг в океане. Посмотрите и вы, дорогой читатель, что у вас получилось с этой точки зрения. Для работника по найму деньги могут иссякнуть. Есть несколько моментов, на которые мы сейчас будем обращать внимание. Момент первый — имеем ли мы контроль над появлением денег? Можем ли мы как-то управлять этим процессом? Например, что такое дождь? Можете ли вы как-то вызывать дождь? Можете ли вы сделать его сильнее или слабее? Это явление, во-первых, непредсказуемое, во-вторых, сезонное. То он есть, то нет. Отсюда мы можем предположить, мы же ничего друг о друге не знаем, ни гонорарами ли зарабатывает Ольга. Скорее всего, у нее нет стабильной зарплаты. Точно, говорит Ольга. И ее лицо вытягивается от изумления. Ничего удивительного, такая работа именно так отражается в голове. Итак, поднимите руки те, кто имеет контроль над появлением денег в своей метафоре. Игорь говорит, я имею контроль над их появлением, потому что я знаю, где лежат залежи угля. Но, скажем, не совсем контроль над появлением, скорее, ты знаешь, где копать. И в этом смысле, действительно, фрилансер отличается от наемного работника. Наемному работнику указали, где рыть. Лена говорит, я имею контроль над появлением, потому что сама выращиваю садик. Я выбираю кусты, почву, я поливаю. Женя, которая регулирует поток с гор. и Я имею контроль. Ну, а вдруг поток закончится? Нет, он не закончится, потому что там ледник. Он все время тает, и я точно знаю, что там еще много льда осталось. Ну, по крайней мере, это более надежно, чем дождь. Хотя тоже явление сезонное, потому что летом горные речки мелеют, а весной они более полноводные. Но они, по крайней мере, существуют. И моя задача сделать так, чтобы летом накопить побольше воды за счет резервуаров. Вот это уже другое мышление, правда? Итак, шаг первый. Насколько от вас зависит появление денег? Если оно не находится под вашим контролем, это, скорее всего, мышление работника по найму. Кто-то вам должен предоставить работу, и кто-то ее оплачивает. Как только вы берете контроль на себя, больше вероятности найти, где эти деньги водятся. Второй момент. Делаете ли вы что-нибудь для того, чтобы деньги, а также то, чем они отражаются в вашем подсознании, сохранялись и увеличивались? Маша в ответ на это начинает дико хохотать и говорит, «Я их ем просто!» Остальные спрашивают, «Ну, ты же их как-то собираешь, наверное?» Нет, они просто висят на ветках и падают на землю. Выясняется, что Маше 20 лет, и она с удовольствием тратит на тряпки и проедает и то, что зарабатывает сама, и то, что ей дают родители. А можешь ты каким-то образом запасать их? Ну да, я могу, конечно, их складывать в ящики, но это так скучно. Да и они же быстро портящиеся фрукты. А что еще можно с ними делать более творческого? И тут Маша находит решение. Я поняла. Из этого нужно варить варенье. Ну вот видишь, варить варенье, то хотя бы делать какие-то долгосрочные запасы. Если не напрямую в кубышки, то хотя бы вкладывать в образование. Обрадованно восклицает Маша. Павел, который находился в океане, удивляется. А как я могу сохранить и увеличить океан? Он есть и есть. Чего его копить, даже не знаю. Ольга. Нет, я никак не пытаюсь сохранить дождь. Более того, у меня ощущение, что он стекает по мне и уходит в землю. Я его пытаюсь горстками черпать. Чепуха какая-то. Муравей Катя восклицает. О, я поняла. Чтобы собирать и накапливать, в моем случае надо четко выделить часть муравейника для себя, и даже привлечь в помощь других муравьев. Вот это уже мышление организатора бизнеса, ну или хотя бы руководителя. Игорь в шахте. А что значит копить в шахте? Работаю и работаю. А уголь куда девается? Не знаю. Так может выстроить в голове систему, куда его девать, что с ним делать? Точно. Осеняет его. Я сказал, что я работаю, а что дальше с этим углем происходит, я не понимаю. Но я бы мог, например... По отработанным шахтам пустить какие-нибудь вагонетки, как в Диснейленде, сделать какой-нибудь аттракцион типа «В гостях у гномов». Это вариант. А уголь-то куда? Тебя только процесс интересует? Или результат тебе тоже нужен? Создается впечатление, что ты этот уголь добываешь из любви к искусству? Ой, не подумал. Кстати, и в жизни так. Я могу заработаться и забыть зарплату получить по три месяца. Про уголь. Ну, наверное, нужно какую-то сортировочную фабрику построить, или тепловую электростанцию. Таким образом, он уже начинает мыслить, как при помощи денег делать деньги, а не просто закончить цикл грудой угля. Игорь явно обрадован. В его глазах заблестел азартный огонек. Андрей мрачнеет на глазах. Знаете, я лучше пока помолчу, подумаю. Мне пока совсем непонятно, что с этим лесом темным делать. Не всегда решение находится сразу, но всегда находится. Леня, у которой весь урожай увозят в ящиках, Как раз все понятно, у нее их увозят, она именно это и организовывает. Деньги хотят, чтобы с ними дружили. Третий момент, это уже больше, чем накопление. Рано или поздно деньгами нужно пользоваться. Все помнят, что было с теми людьми, которые отказывали себе во всем и замечательно копили на книжке в Советском Союзе. К деньгам надо иметь какой-то доступ и как-то их тратить. иначе бессмысленно их зарабатывать. Кстати, а ну-ка вспомните, когда мы сказали, что деньги надо тратить, вы сделали шаг вперед или шаг назад? Конечно, шаг вперед, потому что деньги хотят, чтобы с ними дружили, чтобы с ними общались, а не запирали их в камере одиночки, без окон. Им скучно одним, им нравится быть в тусовке. Уважаемые участники, продолжаем исследование метафоры. Доставляет ли вам удовольствие процесс пользования результатами вашего труда? Маша пожимает плечами. «У меня все хорошо». «Да нет, Маша, у тебя не все хорошо. Потому что ты можешь съесть ровно столько, сколько можешь съесть. А вдруг подавишься. Что ты с этим будешь делать?» «Хорошо, могу варенье сварить. Но все варенье тоже за раз не съешь. А как ты его будешь использовать? Чего тебе вообще хочется больше всего сейчас?» «Ну, не знаю. Хочу вот съездить в горы». «Тогда ты заодно можешь воспользоваться натуральным обменом. Вон у Андрея полно угля. Когда поедешь в горы, можешь поменять у него варенье на уголь, или он тебя на вагонетке покатает. О, я могу обменять на варенье часть угля и построить отапливаемую теплицу. А зачем тебе? Ну, чтобы фруктов стало больше. А, оказывается, они все-таки не сами по себе растут. Ха-ха-ха, ты готова их выращивать? Не смейтесь, это для меня серьезное открытие». Это оказывается еще и интересно и прикольно. Они такие красивые. Игорь, счастливый, что заработал несколько банок варенья, тем не менее говорит. Ну, как я могу тратить уголь? Конечно же, я не могу его съесть. Мало того, он мне вообще не нужен. Я так устаю, что видеть его не могу. Но не представляю, как его можно тратить. Вот на площади у шахты построю себе из угля огромный памятник. Ха-ха. А может, баньку построить, заодно и отдыхать? И в это время бедная Лена чуть не плача восклицает. «Ну что же такое? Я выращиваю садик на такой ужасной почве и с такими усилиями, и даже не ем ничего из урожая. Можно я хотя бы попробую? Ну почему от меня все увозят?» «Лена, а что ты так расстраиваешься?» «Да потому что это как в жизни. Я пашу как лошадь, а все деньги уходят на семью. Я стараюсь заработать как можно больше денег, а себе не могу вообще ничего купить. То дочери на учебу, то мужа на машину, вообще никакого удовольствия. Так значит, это важно, получать удовольствие от денег. Ну, давай переделаем твой садик, потому что в отличие от реальной жизни, в своей голове мы вольны делать все, что угодно. Переделай, как бы тебе хотелось. Ну, во-первых, я бы хотела перевести садик в область Черноземья, более того, в регион с самым лучшим климатом. Кстати, я знаю, что это значит в реальности, с моей профессией «Можно найти такое место, где мне за ту же работу будут платить намного больше. Во-вторых, я бы хотела не сама его выращивать, а пусть бы там работали какие-нибудь волшебные эльфы». «Лена, какие эльфы? Мы же договорились, что мы играем в реальность». «Ладно, пусть не эльфы, но пусть у меня. Там хотя бы будут помощники. И, наконец, если это все равно складывается в ящике, пусть это не куда-то увозят, а точно туда, куда я знаю». на переработку, на консервы, на вино, в конце концов. И вообще я хочу сама все это пробовать, прежде чем от меня увезут плоды моего труда. Я же должна знать, что я вырастила, вкусно это или нет. Я хочу получать удовольствие от того, что я делаю». Ольга предлагает. «А я, наверное, должна собирать эту дождевую воду в емкости. Этой водой можно наполнить бассейн для плавания или сделать накопительные системы орошения и что-нибудь выращивать». Да, можно вообще переехать в тот климат, где дожди идут все время. По крайней мере, у тебя есть выбор. Павел, а мне-то что с моим океаном делать? Мне и менять тебе ничего не хочется. Я от него огромное удовольствие получаю. Я в нем плаваю на яхте или серфингом занимаюсь. И вообще я себя чувствую островом в этом океане. А ты океаном пользуешься? Конечно, я в нем живу. Нравится процесс пользования? Очень. Так все отлично, значит. Вроде да, хотя чувствую какой-то подвох. Тогда давай подождем. Возможно, дальше станет понятнее. Окей. Деньги не любят, когда с ними слишком много играют. Насколько вам нравится процесс взаимодействия с деньгами? Не результат, а именно процесс. Лена говорит, да не нравится мне возделывать этот сад-огород. А что тебе нужно? Если бы там была какая-то техника, было бы интереснее или животные? «В чем же дело? Придумай себе садовый трактор или чтобы к тебе забрели случайно животные». В итоге Лена придумывает схему, где автоматически руки снимают цветок плоды, автоматически гриль жарит к обеду мясо, а между яблонями ходят красивые лошади и играют собаки. Она рисует этот план, раскрашивает его яркими цветами и явно получает удовольствие. Катя Муравей тоже недовольна. «Не нравится мне быть муравьем». А может, я лучше буду человеком, и у меня будет свой собственный муравейник, который будет все разрастаться и разрастаться сам по себе. Отлично, саморазрастающийся муравейник. Что это для тебя значит? Мне кажется, я должна создать условия для бизнеса и нанять людей. Почему я сама-то это должна делать? Я лучше буду его развивать, охранять и подкармливать. Я даже знаю, в какой области. Что произошло? Обратите внимание. Человек еще ничего не начал делать, а у него в голове уже появилось условие для того, чтобы это в принципе могло состояться. Он начал думать, и у него в голове появилось для этого место. Он себе позволил. Не то чтобы он раньше не знал, что такое бывает, он просто не относил это к себе. Костя, который копается в шахте, говорит, «Нет, никакого удовольствия мне процесс не доставляет. Я весь грязный, черный и уставший, и у меня на жизнь времени вообще не остается. Что же делать?» То ли автоматизировать этот процесс, то ли вообще заняться чем-то другим. Вот вагонетки прикольные бегают. О, открою лучший парк аттракционов в горах. Буду туристов веселить вместо углекопания. Это я про свою метафору говорю. В это время наконец-то подает голос человек, который все это время смотрел на лес. Я тут вообще не понял, чем вы занимаетесь. Я просто стою и смотрю на лес. Нет у меня с ним никакого взаимодействия. Вообще никаких отношений нет. Он сам по себе. Я сам по себе. Ничего не происходит. А как бы ты хотел, Андрей? Я, наверное, хотел бы в него войти, погулять там. А почему не входишь? Я ужасно его боюсь. Почему? Там темно, страшно. Там волки, наверное, водятся. Могут напасть на меня. Я же совсем один в незнакомом месте. Тогда скажи, Андрей, что в твоей жизни было такого, после чего ты так боишься общаться с деньгами? Наверное, то, что моя семья в 1991 году потеряла все, что долгие годы копила, на кооперативную квартиру. Наверное, именно после этого я вообще боюсь иметь какие-то деньги сверх того, что мне нужно для жизни. Хм, то есть ты думаешь, что это все тот же лес, как тогда в девяносто первом? Может, надо с ним сначала познакомиться? Да лучше не в одиночестве, а с гидом. В гиды можно взять мудрого филина какого-нибудь. А может, тогда прежде чем заходить в лес, нужно полетать над ним, посмотреть, где какие дорожки, где какие полянки. Может, это все не так уж и страшно? Тем более, тебе же нужно как-то воздействовать на него, сажать деревья, проводить санитарные вырубки. Для этого нужно уже начинать взаимодействовать. Действительно, говорит Андрей, пока я просто стою и смотрю на него, ничего не меняется. А как ты можешь тратить его? Ну, я могу собирать грибы, ягоды, и вдруг он спохватывается. Вы что, хотите сказать, что мне надо сделать это своей профессией? То есть получить финансовое образование, стать финансистом? «Да мы тебе ничего не говорим, ты это сказал сам». «Да? А вообще это было бы интересно. Другое дело, что я ничего про это не знаю. Я поэтому и боюсь. А может мне получить второе высшее образование? А то я по профессии историк, а сейчас вообще безработный. А почему бы и нет?» Заметьте, тренер практически ничего не интерпретирует. Он просто задает вопросы. Интерпретация происходит в голове, потому что метафоры у каждого свои. И у вас, дорогой слушатель, наверняка сейчас происходит в голове какая-то работа. И пусть идет. Это все ваше и только ваше. Важно, чтобы процесс доставлял вам удовольствие. И тут опять вылезает Паша. Да что же такое? Почему мною никто не занимается? Я же говорю, мне все нравится. Паша, ты просто единственный, кому все нравится. Однако давай займемся тобой. То, что ты описываешь, это типичный взгляд инвестора. для которого деньги — это среда обитания. Он сам ничего специально не делает, он с ними дружит, он воспринимает их всерьез и с уважением. Он не считает их чем-то конечным. Для инвестора деньги — поток, процесс, в котором он лавирует. И все метафоры с полетами и серфингом в океане просто так для удовольствия, когда не накапливаются никакие условные ценности — это мышление инвестора. Поэтому, Паша, а ну-ка признавайся, чем ты занимаешься? Паша краснеет. Вообще-то Я бизнесмен. У меня 14 компаний. Ну и что тут такого? Ну да, я никогда не знаю, сколько у меня денег, потому что они куда-то все время перетекают по счетам, платежи, поступления, бюджет, инвестиции, прибыль. Все начинают смеяться. Паша, мы не над тобой, а над тем, как это совпадает с твоей метафорой. Паша, но в чем тогда дело? Почему ты здесь, если у тебя и так все хорошо? Что тебя не устраивает в твоих взаимоотношениях с деньгами? До да меня именно то и не устраивает, что я никогда не знаю, сколько у меня денег. У меня слишком большая свобода. Я склонен терять контроль над собой. Я три раза всего лишался в результате неудачных решений и три раза поднимался с нуля. И вообще жена ругается: "Вон какой ты успешный, а у нас нет денег в Египет съездить, потому что все деньги в обороте". И что для этого нужно сделать? Я понял, понял. Давайте на этом острове сделаем такой пляжик с песочком. И этот песочек море будет все время намывать. Тут все остальные закричали. Но его же может точно так же и смывать в море. Точно. Тогда пусть там будет маленький экскаватор, который будет нагребать песочек и складывать в горку. А остров-то у тебя не утонет? Вы дураки, что ли? Острова не тонут. А что может быть таким экскаватором? В принципе, говорит, жена и есть такой экскаватор. Надо просто ей делегировать эти полномочия, чтобы она регулярно занималась извлечением определенного процента прибыли и помещала его на особый семейный счет. Черт, говорит, все-таки придется это сделать. Заметьте, в чем самый ужас. Это ведь не она сказала, это я сейчас сказал. А что, разве для тебя самого это не важно? Вообще-то тоже важно, хотя все равно я в деньги больше играю, чем трачу их. О, а давайте проверим нашим тестом. Когда вам, деньгам, говорят, что вас играют, вам это понравится, шаг вперед, Или шаг назад. С одной стороны, вроде бы всем нравится, когда им говорят «давай поиграем». А с другой стороны, ведь всем хочется, чтобы их воспринимали всерьез. Правда? Эпилог. Несколько лет спустя. Когда меняешь что-то в голове, мир откликается. Я хочу вам рассказать, что произошло дальше с участниками этой группы. Паша действительно стал обращать внимание на элементы престижа. Он открыл семейный счет. И, кстати, из-за этого отношения в семье стали намного лучше и спокойнее. Жена, как честный экскаватор, нарыла уже большую гору песка. Все довольны и счастливы. Пашин бизнес только расширяется. Кстати, он нам сказал тогда, «А сам бизнес – это то, как далеко я смогу заплывать. Сколько заплыву, столько и мое». Лена перенесла свой садик в гораздо лучшие климатические условия. Она еще не наняла рабочих, но животные там уже поселились. Потому что если до этого она работала редактором маленького журнальчика и практически единолично его выпускала, получая 300 долларов в месяц, то сейчас она трудится уже в другом месте и получает 3000. Буквально через месяц после нашего тренинга она поменяла работу. Уж не знаю, мистическим образом или как. Сама она говорит, что и прежде много раз слышала о таких вакансиях, но никогда до того не относила их к себе и всерьез не воспринимала. Позвали ее, что интересно, в журнал с характерным названием «Мир денег». За работу платят больше, и работа ее при этом стала интереснее. Она общается с близкими ей людьми, у нее творческий коллектив. Лена сказала, «Это, видимо, как раз те самые животные, с которыми мы общаемся в моем саду. И самое главное». Лена купила себе машину, а с каждой зарплаты с огромным удовольствием покупает себе какую-нибудь одежду или безделушку. Семья же от этого никак не страдает, потому что ее доходы значительно выросли. Костя так и продолжает рыться в шахте, потому что он сказал, что для него все-таки очень важно самому быть добытчиком. Но при этом он стал хотя бы обменивать свой уголь на чье-то варенье. Он стал намного больше зарабатывать, и у него появилось время и возможности, чтобы отдыхать. Что интересно, его метафора про старые выработки, которые используются под аттракционы, тоже нашла свое отражение в жизни. Он стал вести семинары по своей специальности. На самом деле он очень опытный аудитор, и на его семинары по кредитному анализу собирается много слушателей. Но он занимается этим не ради денег, а ради удовольствия. То есть это именно те самые аттракционы в стране гномов. Девочка Маша сильно выросла. Из дочки, которая просто тратила папины деньги, она превратилась в достаточно серьезную фигуру на поле рекламы. Она работает по найму, начальник рекламного отдела в промышленной фирме, но все равно мечтает о том, чтобы открыть свое агентство. Правда, считает, что пока у нее не хватает знаний, она еще до конца не поняла, как растут деревья. По ее словам, она считает свою нынешнюю работу своего рода стажировкой, Причем она меняет компании раз в два года, чтобы набраться опыта. А Ольга стала подставлять резервуары под дождевую воду, чтобы использовать ее и не позволять уходить в землю, чтобы там что-то успевало вырасти во время сезона дождей. Она в кредит строит себе дом в Подмосковье, посылая раз в месяц в банк резервуарчики дождевой воды. Сам процесс ей очень нравится. Она предвкушает, когда дом будет построен. Что касается Жени, которая перегораживала горную речку, то на каком-то этапе речка стала ей маловато. На самом деле в жизни у нее было переводческое бюро со штатом в два человека. Тогда она взяла и перегородила большую реку и сделала электростанцию. «Как ты можешь перегораживать бизнес?» закричала ее группа. «Спокойно», — ответила Женя. «Есть такие реки, которые просто нужно перегородить, потому что они заливают все вокруг». Она вышла замуж за очень необычного человека, представителя так называемого «теневого бизнеса», который процветал в деле левого производства видеокассет. Женя взяла его в свои решительные ручки, стала ему помогать, вначале вникла в его бизнес, а потом облагородила его и вывела из подвалов. Не сказать, что он сейчас полностью чист перед законом об авторском праве, но, тем не менее, это вполне легальный производитель программного обеспечения, и дисков с кино и музыкой. То есть ее электростанция работает чудесно. Катя Муравей, к ней приклеилось это прозвище, теперь владелица своего муравейника. Небольшая компания оптовой торговли под ее началом прекрасно живет. Муравьишки бегают по всей стране, продавая сотовые телефоны и прочую мелкую оргтехнику. Андрей, который боялся леса, не просто взял и вошел в этот лес, он действительно отправился получать финансовое образование, и у него неожиданно стало очень хорошо получаться. После того, как он во всем разобрался, увидел с воздуха все эти опасные тропы, полянки и дорожки, он стал брокером и играет на американской валютной бирже, причем занимается самой рискованной деятельностью – фьючерсными контрактами. Но он, наоборот, увидел в этом не ужасный риск и постоянную головную боль, а солнечную поляну, полную цветов и бабочек. Видимо, Аналитический ум историка помогает ему в этом. А какой результат у вас, дорогой слушатель?